Борис Иванович внимательно выслушал все доводы Резинкина и пообещал прибавить еще штуку баксов сверху, а немедленно в аванс добавить пять сотен. Витек сел рядом. — Борис Иванович, — зашептал он, — я не могу. Мне ничего дельного в голову не приходит. Я с машинами работаю, которые свободно на улице стоят. но он ее больше чем на двадцать минут не оставляет воскликнул бородатый а ты за это время не справишься пиво хочешь витек скривился для того чтобы взяться за это дело надо быть сумасшедшим глаза местного авторитета блеснули вот и ладненько так может пиво то попьем вернувшись домой Витек объявил маме, что он вместе со своей девушкой отправляется на пять дней в небольшой тур-поход, отдыхать на природе. Надь, не наглядевшись на сына за четыре дня, решила, что он поступает по отношению к ней несправедливо. Но отец поддержал своего сынка, и Витек с деловым видом стал собираться. Подруга его долго отнекивалась, и не хотела обманывать родителей Виктора, но он убедил ее, потратив из полученных в аванс денег 100 баксов и купив скромное золотое колечко, после чего девушка была согласна грешить на всю катушку. Собрав манатки и распрощавшись с родителями, Резина направился в автомастерскую к Славе, где объявил, что он заночует, и попросил ему не досаждать, так как он выполняет спецзадания. Вячеслав, наблюдая за тем, насколько по деловому к предстоящему мероприятию подходит его кореш, только спросил о возможности посодействовать, и Резина заверил его, что ему представится случай оказать поддержку. Доставать машины из-за заборов Для Витька было делом знакомым. Но то были частные жилища, а здесь учреждение, причем с охраной и явно повышенными мерами безопасности. Доктор с психами работает. Он не дурак, оставляя эту машину в самом безопасном месте в поселке, куда никто не сунется. Доктор Гришевич... Поднявшись, как и обычно, в седьмом часу утра, уже в половине восьмого, находился на подходе к месту работы. Приближаясь все ближе к КПП, он с нескрываемым профессиональным интересом наблюдал за неким человеком, держащим над своей головой плакат с надписью «Касная армия всех сильней». И ничего не было бы примечательного в данном поступке, если бы этот брюнет среднего роста и худощавого телосложения не сделал бы в четырех словах пять ошибок и не загорал под утренним летним солнцем абсолютно голым. За ночь со Славкой они расстарались, и сейчас на голове у Резинкина была некультурная короткая стрижка а некие клочки волос, торчащих то тут, то там, со множественными просветами до да белой кожи. Когда доктор вышел из машины и приблизился, Витек смог разглядеть его кругленькие стеклышки очков в тонкой золотой оправе. На самом деле стопудовый интеллигент. Чистые отглаженные брючки, рубашечка с коротким рукавом. Резина собрался с силами и бросил плакат в доктора. Тот, будучи опытным типом, легко увернулся отпущенного в него снаряда. А Резинкин оскалился, пустил слезу и подошел к решевичу вплотную. Улыбаясь сумасшедшими глазенками, он потрогал на своей голове торчащие волосенки и проинформировал психиатра, самбрил самбрил г добрый день спокойно поздоровался альберт мойшевич и прошел к охраннику сидящему в будке здравствуйте поздоровался с врачом сотрудник службы безопасности этот из наших вместо доброго утра обратился к охраннику врач вроде бы я всех своих знаю — Да нет, это местный дурачок какой-то. Приплелся с утра, развернул плакат и вот демонстрирует свои собственные убеждения. — И что? Прямо вот так, в голом виде сюда подошел молодой человек? Резинкин последовал за доктором, не забыв схватить плакат за полотнище и волочить его по асфальту. Деревянные палки, которым была прикреплена материя, Гулко стукали по асфальту, аккомпанируя частым «г-г» и одной и той же фразе «самбрил». Подойдя к воротам, он снова заулыбался и, накачав побольше слюны, пустил длинную струю, которая, оторвавшись, полетела вниз и разбилась о большой палец ноги.